Глава двадцатая. Болваны. Катарина придумала план, осторожно начал шустрый, глядя в пол, обменять Изабеллу на солидную сумму. Она сказала, что Виторио без раздумий заплатит за нее. Нам нужно послать ему письмо с предложением выкупа и договориться о встрече через неделю на острове Лидо. Мужчина стоял у камина, спиной к говорившему, но по его напряженным плечам было видно, что он слушает очень внимательно. — Но мы не можем сами лично пойти к нему, — поспешно добавил зуб, стоявший позади напарника. — Иначе сразу окажемся на виселице. Катарина сказала, что вы нам поможете. Мужчина фыркнул и покачал головой. Катарина сама не понимает, с кем имеет дело. «Виторио Торренти — это не тот, с кем можно шутить. Он разнесет вас в щепки, если узнает, что вы похитили его невесту». Пираты переглянулись, осознавая, что дело плохо. Мужчина некоторое время молчал, барабаня пальцами по столу. Наконец он поднял голову. «Ладно, я помогу вам. Завтра мы отправим мальчишку посыльного с запиской к Виторию и посмотрим, что он ответит. Но учтите, если что-то пойдет не так, я не знаю вас и не имею к этому никакого отношения. Поняли?» «Поняли», — хором ответили Шустрый и зуб. Чувствую, как холодный пот стекает по спине. Мужчина кивнул и решительно направился к лестнице, скрываясь в темноте дома. Осталось только ждать. Пираты устроились на лавках у большого камина. День выдался долгим и полным напряжения. Теперь же в тепле и безопасности усталость навалилась на каждого. Солнечное утро окрасило Венецию мягкими золотыми лучами, пробившимися сквозь узкие окна старого дома. В воздухе витал запах морского бриза, доносящийся с каналов. У камина, раскинувшись на жестких деревянных скамьях, спали шустрый и зуб, не подозревая, что день начнется с новостей, которые изменят их судьбу. «Просыпайтесь уже!» Грубый голос вырвал их из сладкой дремы. Пираты встрепенулись, поспешно поднимаясь на ноги. Перед ними стоял хозяин лавки, скрестив руки на груди. На его лице застыло напряжение. «Посыльный вернулся с вестями. Виторио согласен на ваши условия», — произнес он, глядя им в глаза. «Через неделю на острове Лида» «Вас будет ждать сундук с золотом. Теперь вам осталось только доставить туда Изабеллу». Слова мужчины повисли в воздухе, а затем, как гром среди ясного неба, заставили сердца пиратов забиться быстрее. Они переглянулись, и на их лицах отразилось облегчение, смешанное с жадным блеском в глазах. «Сделка состоялась!» — прошептал Шустрый, едва сдерживая ликование. Зуб глуповато ухмыльнулся, потирая руки. Алчность вспыхнула в его взгляде, словно яркое пламя. Они уже представляли себе горы золота, роскошную жизнь вдали от пиратских будней. «Мы станем богатыми!» — выдохнул Зуб, не в силах сдержать восторг. «Да!» Кивнул шустрый, его голос дрожал от предвкушения. «И начнем новую жизнь!» Хозяин лавки с тяжелым вздохом посмотрел на этих двоих болванов, которые с серьезным видом обсуждали план, даже не подозревая, что сами стали марионетками в чужой игре. Он знал Катарину слишком хорошо. С самого детства она умела искусно управлять людьми, добиваясь своего чужими руками. Даже будучи девчонкой, она манипулировала взрослыми так ловко, что никто и не догадывался о ее истинных намерениях. Ее глаза всегда сияли лукавым блеском, за которым скрывалась холодная расчетливость. Она росла хитрой, смышленной, и с возрастом эти качества лишь усилились. Теперь, наблюдая, как Шустрый и Зуб с воодушевлением обсуждают ее замысел, он ясно видел всю картину. Она выбрала их не случайно, простодушных, доверчивых, без намека на хитрость. Они даже не догадывались, что стали пешками в игре, где их судьба уже предрешена. Болваны! Тихо пробормотал он себе под нос, покачав головой. «Она использует вас, как использовала многих до вас». Но он не стал вмешиваться. Зачем портить задумку дочери? Она всегда знала, чего хочет, и шла к цели, невзирая на преграды. Да и самому было любопытно посмотреть, как далеко она зайдет на этот раз. Изабеллу разбудил настойчивый стук в дверь. Едва успев одеться, она позволила войти. На пороге стояла Амелия. В ее глазах светилась теплая улыбка. «Ну что, поможешь мне готовить завтрак?» спросила она с добродушным прищуром. «С радостью», — ответила Изабелла, стараясь скрыть волнение. Они направились на кухню. Там царил уют. В воздухе витали ароматы трав, на деревянных полках ровными рядами стояли глиняные горшки со специями. Амелия ловко нарезала овощи, а Изабелла взялась за тесто. Пальцы механически выполняли привычные действия, но мысли были заняты совсем другим. Амелия начала Изабелла, тщательно подбирая слова «Я знаю, кто ты». Женщина замерла, нож завис над разделочной доской. Ее руки слегка дрожали, когда она медленно повернулась к Изабелле. «Я знаю, что черный призрак — это Рафаэль», — продолжала Изабелла, глядя в глаза Амелии. В глазах женщины вспыхнули слезы. Она закрыла рот ладонью, чтобы скрыть дрожь в голосе. Ее плечи ослабли. Словно тяжелый груз упал с души. «Девочка моя!» — прошептала Амелия, подходя ближе. Она крепко обняла Изабеллу. И в этих объятиях было столько тепла, Словно она обнимала родную дочь. «Я так рада, что больше не нужно притворяться!» Изабела прижалась к ней, Чувствую, как между ними рушатся стены недосказанности. Сердце бешено колотилось в груди, а на глазах навернулись слезы. Он многое пережил, но сумел сохранить себя. Тихо продолжала Амелия, поглаживая ее по волосам. Для пиратов он капитан, черный призрак. Но для нас, для близких, он остался тем Рафаэлем, которого ты знала. Изабела закрыла глаза, впитывая каждое слово. Теперь она знала правду. «Что за слезы с утра пораньше?» — раздался знакомый голос у двери. Изабела обернулась и, увидев Рафаэля, невольно улыбнулась. Ее глаза засветились теплом, а в груди разлилось непривычное ощущение счастья. Он стоял, прислонившись к косяку, Его темные волосы беспорядочно падали на лоб, а в глазах плясали озорные огоньки. «Я рассказала Амелии, что знаю правду о тебе», призналась она, не отводя взгляда. Рафаэль ответил теплой улыбкой. Его взгляд стал мягче. Амелия воодушевилась, заметив, как эти двое светятся от счастья. Казалось, весь мир исчез для них, И осталась лишь эта маленькая кухня, наполненная ароматами и светом.